Комментарий к фотоснимкам. В апреле 1995 года мы с Тимуром Кибировым были в Нью-Йорке. И нас поселили у себя Петр и Эля Вайль. Хотя они вовсе не роскошествовали, а снимали небольшую двухкомнатную квартиру на северной оконечности Манхэттена. Вообще заботливый хозяин Петр тогда превзошел себя. Он как раз собирался переезжать в пражское отделение «Радио Свобода», прощался с любимым Нью-Йорком, а заодно и нам с Тимуром показывал товар лицом. Было на редкость непринужденно, интересно, весело. Вайль, как и многие, боготворил Иосифа Бродского и решил сделать нам сюрприз познакомить со своим кумиром. Разумеется, я был осведомлен о подлинности и масштабе дарования Бродского, Многие стихи любил, и некоторые местами знал наизусть, но известие о предстоящем свидании не вызвало во мне однозначной радости. Видимо, по двум причинам. Вокруг Бродского царила не поэтическая, на мой вкус, атмосфера субординации. Вообще, внушать трепет — особый талант. Ну, скажем, Ахматова его внушала, а Заболоцкий — вряд ли, хотя по мне его поэтические заслуги, мягко говоря, не меньше. Так что небожительство Бродского не располагало к личному знакомству. Было еще одно против. Границы открылись, соотечественники стали разъезжать по миру, и литераторы, возвращаясь из Америки, случалось, говорили сделанной небрежностью «видел Иосифа», и в подтверждение приводили какое-либо высказывание мэтра. Вот и я, получается, тут даже… Но, скорее всего, волнение… От слов Вайля о предстоящей встрече с прославленным поэтом и изгнанником я испытал врать не стану. Твердо помню, что накануне свидания я дал себе зарок не идти на поводу увежливости, не смеяться, если будет не смешно, не проявлять показного интереса, если будет неинтересно, и тому подобное. Сейчас немного неловко признаваться в такой не по возрасту подростковой бдительности. Когда я собирался в Америку, главный редактор иностранной литературы Алексей Николаевич Словесный вручил мне чуть ли не годовой комплект журнала на случай встречи с Нобелевским лауреатом и членом Международного совета по иностранке. Это несколько избавляло предстоящую аудиенцию от привкуса паломничества, придавая ей командировочную сухость. Кафе, по-моему, называлось Мона Лиза и находилось в Гринвич-Виллидже. А нас было четверо, Вайль, Кибиров, Вова Радунский, художник и тогда еще наш с Тимуром совсем шапочный знакомый, но уже добрый знакомый Иосифа Бродского и я. Фотоснимки этих посиделок сделаны Вайлем и Радунским, я там Бутаршин проглотил от подчеркнутой независимости. Трех из пяти участников того четверть вековой давности ланча уже нет на свете. Собственно, момент появления Бродского я запамятовал: но вот, Джонс, через стол и мы в Пятером пьем кофе, курим, кто курит, и пробуем разговаривать. Мне проще, поскольку я эмиссар журнала, и при содействии Петра Вайля, почетного автора иностранной литературы, спрашивая мнение Совета Бродского, что есть стоящего в текущей американской литературе для перевода и публикации. Следы этого худсовета, написанные рукой Бродского, названия рекомендованных книг, целы в моем старом блокноте. Встреча подтвердила легенды о Бродском. Отличную разговорную реакцию, остроумие, дар каламбура. Накануне мы с Вайлем и Кибировым были в гостях, где опьянение части присутствующих вылилось в имперский галдеж, кстати, по поводу Украины. «Это у них державью тотчас сказал Бродский — И вторая легенда о широкой известности тоже нашла подтверждение. Несколько раз раздавался оклик Йозеф, и люди подходили засвидетельствовать почтение. Минут через сорок пробил час мужского поединка за оплату счета. Как не упорствовал в щедрости Вайль, Бродский остался непреклонен. Так что не раз с тех пор я говорил, что Иосиф Бродский оплатил мой кофе. Внезапно подтвердилась и третья легенда – личный магнетизм. Замечено, что на нейтральной полосе между сном и бодрствованием самоконтроль на мгновение отключается, и человек погружается в сон. Так и здесь знаменитые чары застали меня врасплох. Вполне допускаю, что Бродский почувствовал чье-то сопротивление и дополнительно выпустил луч другой шарма в сторону собеседников – Условно красавица, которая не успокоится, пока не убедится, вполне, впрочем, бескорыстно, что вскружила головы всем мужчинам в компании. Во всяком случае, никто не тянул меня за язык, когда уже снаружи, загрузив номера иностранки в багажник машины Бродского, я сказал напоследок «спасибо». «С вами очень легко». «Надеюсь», — ответил он. Кибиров написал Иосифу Александровичу книгу, а у меня тогда при себе ничего не было. Вероятно, поэтому какое-то время спустя через Вайля Бродский предложил посодействовать в издании моих стихотворений в Ардисе, в Ромитаже. Но я с благодарностью отказался, потому что уже имел договоренность с Пушкинским фондом. И в свой черед моя, снабженная постыдно-чопорной надписью, книжка была, как и оговаривалось, послана на адрес издательства с уточнением на конверте для Юзефа Бродского, но в живых Иосифа Бродского не застала. Две тысячи двадцать первый год.